Гораздо важнее знать, как найти к нему подход. Когда Пит вернется, я научу тебе, что нужно сделать. Но в тот день Пит так и не вернулся, и мне не пришлось учить ее. С тех пор Белл ни разу к нему не прикоснулась. Она разговаривала с ним и вообще вела себя так, будто любила его, но держалась от него подальше. Пит тоже соблюдал дистанцию. Я вскоре забыл о случившемся. Не мог же я из-за такой ерунды позволить себе сомневаться в женщине, которая была для меня дороже всего на свете. Но вопрос о Пите вновь возник и чуть не стал камнем преткновения. Мы с Белл обсуждали, где будем жить, когда поженимся. Правда, тогда она не назвала дня нашей свадьбы, но мы, тем не менее, тратили массу времени, обсуждая всякие подробности. Я хотел приобрести небольшое ранчо неподалеку от фабрики, а Белл предпочитала квартиру в городе, пока мы не сможем позволить себе приобрести виллу в районе бель -Эр. «Дорогая, это непрактично», — уверял я ее. Мне необходимо жить поближе к работе, а кроме того, как в городской квартире держать кота. Ах, вот ты о чем. Я рада, что ты сам упомянул об этом. Я тут подзанялась кошачьим вопросом серьезно, проштудировала пару книг. Мы его кастрируем. Тогда он станет более покладистым и будет вполне счастлив, живя в квартире.